Глава 18 Йо-хо-хо и бутылка брома. Игорь терпеливо раз за разом повторял китайское выражение, которое никак не давалось его ученику. Повторял, выслушивал, поправлял, произносил правильно. И думал. А вот подумать было о чем. Мать собиралась прибыть в ближайшее время и... «Надо мне заняться Ванькой», — высказалась она мимоходом. «А отец твой, он, как всегда, делает вид, что ничего не понимает». Игорь встревожился, позвонил отцу, а тот со вздохом ответил, что его супруга рвется в Москву, но он бы не очень обращал на это внимание. «Игорь, все просто. У твоей матушки самая любимая ненавистная подруга женит второго сына. Вот и пригласила твою мать на свадьбу. Причем, я уверен, сделано это было исключительно для того, чтобы люди показать, как они круты». Пройдет свадьба, и мать вернется назад. У нее тут работы полон рот. Она водит экскурсии, ведет мастер-классы у детей, выбила у администрации новые помещения под детский центр, нашла спонсоров. Там уже вовсю ремонт идет. Она занята выше крыши. Так что главное пережить этот ураган и знать, что это ненадолго». «Йо-хо-хо и бутылка брома», – простонал Игорь, «подозревая, что вот как раз спережить «пережить ураган» будут проблемы». Разговор с матерью его несколько утешил. Сам Игорь ее в этот раз не очень-то интересовал. Нет, то есть интересовал чрезвычайно, но по сравнению с желанием утереть нос любимой подруги и срочно женить Ваньку, традиционная мамина «а как там мой и Гагошенька» было уже почти незаметным. «Вань, а Вань?» Игорь набрал номер брата и в лучших традициях чебурашки начал издалека. «Вань, ты там чего? Перезанимался с японо-китайскими корейцами, и мое простое русское имя тебе теперь так душу греет, что тебя на нем заело?» — осведомился Иван. «Ну, я хотел тебя морально подготовить, но раз ты такой легкомысленный, получай. Мать едет тебя реально женить». «Нет, официально она едет на свадьбу сына тети Альбины. Помнишь, небось, такую? Мамин вечный раздражитель». «А, стонешь, значит, помнишь», — сделал Игорь логичный вывод. «Ну так вот, у нее последний из двух сыновей уже женится, а у мамы женат только один сын, то есть я, а ты, ты брат в пролете. Да тут еще Альбина маме заявила, что неженатые сыновья — это сейчас не модно. Смекаешь?» Иван смекал. Эта самая Альбина была для их матери не просто раздражителем. Она была вечной соперницей. Все, что было у Альбины... Матушке надо было иметь в двойном, нет, лучше в тройном масштабе, и чтобы лучше было. Мать, когда была беременна Игорем, истошно хотела, чтобы вторым ребенком у нее родился мальчик, именно потому, что Альбина родила второго сына, и во все услышания этим хвасталась, рассказывая всем и каждому, кто не успевал от нее вовремя сбежать, что два сына — это гораздо несоизмеримо круче, чем сын и дочь или вообще две дочери. «О, да». Протянул Иван. Матушка будет меня грызть, почему же я так ее подвел и до сих пор не женат? Точно, в корень зришь. Тебе в командировку на край света не надо? Нет, к сожалению, расстроился Иван. А какой-нибудь подходящей девицы на примете нет? Не сыпь мне соль на рану. Мне далеко не так везет с девушками, как тебе, с твоей Настей, вздохнул Иван. Погоди, а вот та, Марина, по-моему, она очень даже ничего осенила Игорька. «Смерти моей хочешь? Она по характеру такая же, как наша мать», отрезал Иван. «Да ладно тебе! Нормальная она! Я же за ней как Гаврила следил, когда она у нас в гостях была». «Ну да, ну да. Ты, конечно, все разглядел лучше меня. Короче, это вообще не вариант», хмуро сказал Иван. «Придется пропадать в ответе лет. И ведь даже к бабуле с теткой не смотаться. Работы много, в отпуск не уйти. Ладно, буду только ночевать приходить». «Одно жалко, Танюта скучать будет». Вот, собственно, из-за танюта то все и пошло не по ваняному плану. Иван приехал в аэропорт встречать мать. Пережил ее жаркие объятия, мимолетно посочувствовав Игорьку, которому все это доставалось раньше, прилично позавидовал ему же из-за того, что брат был занят с онлайн-группой и встречу пропустил, а потом сильно-сильно пожалел себя. Похоже, мало ему в матушкин визит не покажется. «Мам, ты про мою собаку помнишь?» Он пытался прорваться сквозь плотный поток материнских рассказов, вопросов, а также подробного допроса о его личной жизни. «Мам, я жениться не собираюсь. Нет, и на той своей однокласснице тоже, и на однокурснице, которой цветы дарил, тоже. Мам, я не видел их уже не знаю сколько лет. Мам, что значит, где я был все эти годы? Я работал. Нет, становиться старым холостяком я не собираюсь. А, ты про мою собаку слышала?» «Про какую еще собаку?» — уточнила Людмила. «Ой, да что-то про ерунду какую-то. Ты мне лучше скажи, может, тебя с кем-то познакомить? С какой-нибудь приличной девушкой?» «Нет, спасибо. Я уж как-нибудь лучше сам». Обреченно пробормотал Ваня, осознав, что мать его не слышит и уже вовсю планирует, с кем ему срочно надо идти на свидание, а потом не тянуть и жениться. Пока он перетаскивал в подъезд девятнадцать сумок «С Ванечкой это только самое-самое необходимое», Его матушка столкнулась с тяжелой поступью Рока, которая закамуфлировалась под милейшую Олимпиаду Мироновну. С ней его мать всегда поддерживала хорошие отношения, так что охотно добыла в одной из сумок подарочек для соседки и отправилась к скамейке, чтобы с ней поговорить. Олимпиада, получив в виде гостинца баночку таежного варенья и кулек кедровых орехов, выдала любезной соседушке кучу комплиментов. «Так посвежела, похорошела, помолодела, похудела. Прям хоть замуж выдавай, если бы замужем не была!» — щебетала Олимпиада, порозовевшей от комплиментов Людмиле. «Ой, да куда уж там! Мне бы вот Ванечку женить!» — вздохнула Людмила. «Так зачем же дело стало? У него такая девушка прелестная!» «Что? Какая девушка?» Людмила изобразила охотничью стойку получше тренированного сеттера. «Ну как же! Милая, славная, умница, Мариной зовут!» А уж воспитанная, да любезная такая, она же ему собачку свою дала на время, и собачка породистая. Про собаку Людмиле Иван, кажется, что-то такое говорил, она краем уха уловила, но привыкшая к тому, что мужчин слушать только время терять, особо и внимания не обратила. А оказывается, сын ей так про девушку сказать пытался. Олимпиада Мироновна, а вот поподробнее можно, я же прекрасно понимаю, что от вас ничего не укроется, заторопилась Людмила. Польщенная Олимпиада выдала ворох реальных и не совсем сведений, сводившихся к одному. «Мариночка — это не девушка, а просто находка». «Был бы у меня сын, сразу бы на ней женила», — тараторила Олимпиада. «А что ж, вам Ваня не говорил про нее?» «Как не говорил? Конечно, говорил, но сама-то я не видела. А мужские разговоры, сами знаете, дело такое», — поспешила заверить соседку Людмила. «Ой, да, они обычно совсем не то разглядывают, да и видят не пойми чего» а вот уж мариночку он высмотрел на славу вообще завидую я вам и горешьшка такую красавицу отхватил вот смотрела бы так и смотрела как в музее и мариночка тоже хороша нет по внешности чуть попроще конечно но в остальном ах какая олимпиада испытывающая удовлетворение профессиональной свахи в купе с радостью от приятной болтовни удалилась прихватив подарки а людмила задумчиво отправилась за сыном в квартиру мам это вот танюта Иван, отчаявшись сказать так, чтобы мать его расслышала, решил, что наглядно показать будет более доходчиво, и попросту подсунул свою драгоценную собаку матери, как только она вошла в квартиру. «Ой, какая миленькая!» — ошарашила его матушка. «Тебе правда нравится?» — очень удивился Иван. «Какая славная собачка!» — уверенно заявила Людмила, которая видела на руках сына не просто собачку, а залог будущей свадьбы, которая позволит ей немедленно утереть нос вредной альбинке. «Просто чудо, как хороша!» «Да?» Иван подозрительно осмотрел матушку, а потом уставился на часы и взвыл. «Ой, елки, я уже опаздываю!» «Ну и беги себе, я тут пока разложусь». Людмила очень нуждалась в дополнительной информации и точно знала, у кого ее можно получить. «Да иди уже, не волнуйся!» «А я пока познакомлюсь с твоим сокровищем. Вань, за кого ты меня принимаешь? Гулять я с ней не пойду и не выпущу случайно. И куриные кости не дам. Разве что котлетку из моролятины. Да, красавица Танюточка, будешь котлеточку. Ваня, ты, кажется, на работу опаздывал?» С трудом пробившись к входной двери через прихожую, забитую девятнадцатью сумками, матушкой и Танютой, активно обнюхивающей сумку холодильник с моролятиной, ошарашенный Иван поспешил на работу. «Не что же это такое только что сейчас было? Что мать так приняла собаку? Подменили ее, что ли, в самолете? Но догадаться, конечно, не сумел». «Игорешек, сыночек мой, любимый, радость моя!» пропела Людмила в трубку, как только старший сын сел в лифт. «Милый мой мальчик, ну что же ты не сказал мамочке о том, что у Вани есть невеста? Ну полно-полно, я уже все знаю про Мариночку. И даже про то, что Танюточка — ее собачка. Да, моя хорошая? «Маленькая, породистая, красивенькая, какая и должна быть у правильной девушки!» «Ай, как хвостиком виляет! Сейчас-сейчас я тебя угощу!» «Ишь ты, Альбинка меня хотела поддеть, а у меня Ваня покруче ее невестки себе девушку нашел!» Игорь, что называется, выпал в осадок. Нижняя его челюсть, едва-едва не столкнувшаяся со столешницей, медленно вернулась на место, на что Гаврила среагировал своим обычным «Карык, бро! Карык! точнык -кары корык! «Ты согласился с ним Игорь. «Точно, точно. И не говори, бро». «Игорь, с кем ты говоришь? А, с этим своим попугаем? Странная фантазия все-таки. Ну ладно, расскажи мне о ней. Как о ком? О Мариночке, конечно». Игорь только вздохнул. Вот бы им с Настей так повезло с маминым отношением. Поначалу-то его матушка даже думать не могла о том, что Игорь женится. А Ваньку прям-таки чуть не и женить хочет. Вот что Альбина делает с людьми. «Игорёчек, ну давай, рассказывай», — поторопила его мать. «Ну, я видел ее, она в гостях у нас была», — признался Игорь. «Ой, чего ж ты мне сразу-то не сказал?» «Мам, я не уверен, что у них такие отношения», — попытался притормозить родительницу разумный Игорь. «Да, ее привез Ванька, но она с племянницей была». «Девушка отлично воспитана», — прокомментировала Людмила. И они явно не ведут себя как пара. Снова предпринял попытку достучаться до матери младший сын. «Очень приличная девочка», — возликовала мать. «Так и надо себя вести. Зачем же демонстрировать свои чувства на людях? Ты ее телефон знаешь? Я хочу с ней пообщаться». «Нет, мам, телефон не знаю». Игорь отлично помнил, что Марина с Настей номерами обменялись, но ему-то никто ничего не давал, а про супругу его мать не уточнила. «Жаль, жаль. Ну, ничего. Я позвоню Ване, скажу, чтобы он привез невесту вечером в гости. Как раз я котлетки из маралятины накручу, и ты приходи с Анастасией». Э -э «Мам, может, тебе отдохнуть нужно после перелета?» Тщетная попытка. Его энергичная матушка могла бы рядом с самолетом лететь и его в воздухе подталкивать. «И славный мой мальчик», — умилялась Людмила. Я в таком восторге, что могу показать Альбине, какие у меня невестки, что даже и не думаю про отдых». «Бедный Ванька, он попал», — пробормотал Игорь, закончив разговор с родительницей. Беседу с братом он начал как раз с этого. «Чего это я сразу попал? Может, мимо?» Жизнерадостно поинтересовался Ванька, припомнив игру в морской бой, а услышав краткое изложение событий, застонал. «Я не попал. Я убит. Это ты ей про Марину ляпнул?» Грозно уточнил он. «Не, она с соседкой встретилась. С Олимпиадой. А судя по твоим умирающим завываниям, я оправдан?» «Ой, я пропал! Все, совсем пропал!» А я-то, дурак, еще удивился, чего она в танютку вцепилась и сюсюкает, мол, какая собачка. А это она услышала версию, которую мы Олимпиаде скормили. Точнее, Марина, а не мы. «Не будь с Винтусом, она ж тебя выручила», — напомнил Игорь. «Это-то да, но мне теперь что делать?» «Как что? Марине звонить?» — уверенно распорядился брат. «Объяснишь ей ситуацию?» «Нет, ни в коем случае», — решительно отказался Ваня. «Ты что?» «Да у тебя и выбора-то нет. То есть вообще никакого. Свадьба у альмининого сына через неделю. За это время мать тебя прикончит». Марина приняла звонок от Ивана в совершенно безмятежном состоянии. Удивилась его тону. Что-то случилось? Да, случилось. Я вас прошу со мной встретиться, очень прошу. Я даже не знаю, как это по телефону-то сказать. Ну, приезжайте в обед. Марина пожала плечами так, словно он мог ее видеть. Тут поблизости есть парк. Она нечасто работала в офисе. Как правило, была на выездах у клиентов. Но сегодня оказалась на месте. Если честно, до обеда заработалась и почти забыла о звонке Ивана. Вспомнила совершенно случайно, чуть не опоздала. Вот растяпа. Неудобно получилось бы. Сама сказала, куда ему прийти, и не соизволила бы явиться. Бормотала Марина, торопливо шагая по аллее к назначенному месту. Иван только головой покачал в виде спешащую к нему Марину. «Ну, как есть боеголовка. Торпеда просто. Уверена в себе так, что мне рядом аж находиться неловко». Но ловко-неловко, а пришлось объясняться. «Ваша мама решила, что я ваша девушка, а может, уже и невеста?» Подняла брови Марина, стараясь не рассмеяться. Очень уж расстроенно выглядел Иван. «По крайней мере, что моя девушка. Вы ж сами убедили в этом Олимпиаду, а та постаралась на славу». «Ну ладно, а что от меня требуется? Бросить вас и объяснить это вашей маме?» Весело поинтересовалась Марина.